У него давно сформировались свои пристрастия, существовали свои любимые картины, сюжеты и направления. Например, ему очень нравились примитивисты, он просто с ума сходил от полотен Андрея Руссо. андре часто говорил, что муза, вдохновляющая поэта, в состоянии вдохновить банкира. Именно по примеру Руссо, чьи работы он увидел еще в детстве,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 Но тяга к письму Руссо сохранилась в нем навсегда. Андрей был твердо убежден, что примитивизм, как никакое другое направление, способен выразить дух времени, и никто из оппонентов в искусствоведческих спорах ни разу не мог переубедить его. Возможно, именно поэтому второй после Руссо любовью швейцарского банкира стали современные советские художники. Почти случайно познакомившись с их творчеством, он сделался горячим поклонником русской школы примитивизма. Правда, это случилось значительно позже. В начале 80-х годов Анре Орелли попал по делам в Россию. Точнее, тогда еще в Советский Союз. Один из клиентов банка, польский мигрант Михель Гавликовский, сделал ему рисковое, но довольно заманчивое предложение. С точки зрения бизнеса план был чистой воды авантюрой. Вероятнее всего, абсолютно пустой затеей. Однако, если бы задумано и удалось, это могло бы быть чрезвычайно полезно для Лугано-Правитбанка. Решив, что даже один шанс из ста стоит опускать, Орелли согласился на поездку. И, разумеется, мотивом принятия такого решения были не только возможные успехи в бизнесе, В душе Андрея все еще жила тайная надежда встретиться с Наташей, хотя в то время были и жена, и обожаемая дочь. У Орелли был ее ленинградский адрес, проспект Обуховской обороны, и ничто, как казалось, не мешало ему разыскать свою бывшую возлюбленную. Конечно, прошло двадцать слишком лет, она изменилась,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 Выглядел совсем новым, построенным максимум лет десять назад. Старое здание давно снесли, куда переехали бывшие жильцы было неизвестно. Анре попытался вести розыск официальным путем и был вынужден преодолеть множество препятствий, объясняя, кто эта женщина и зачем ему нужна. Но после долгой волокиты и нервотрепки выяснилось, что не Наталья с мягким знаком,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 Он посетил крупнейшие советские музеи и, наконец-то, своими глазами увидел сохранившиеся там шедевры живописи. А во-вторых, во время турне по провинциальным городам СССР ему удалось познакомиться с замечательными непризнанными художниками, представителями никому в России не нужного направления, именуемого советским андеграундом. Вот здесь-то и было положено начало знаменитой коллекции Андреа Орелли. Он приобрел у ошалевших от неожиданности живописцев их полотна, сумел привезти в Швейцарию, успешно миновав все таможенные препоны достойно оформленных. Позже Релли еще несколько раз ездил в Союз, специально за картинами облюбованных им мастеров, со многими, из которых подружился. Он неоднократно приглашал художников в себе —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 Своё дело, свой банк, забота, которым однажды целиком легли на его плечи. Зигмунд Фляйшман внезапно и серьёзно заболел. «Думаю, скоро умру», — сказал он другу, пришедшему его навестить. «И до этого мне нужно...» «Да брось ты городить ерунду», — перевел он. «Доктора утверждают, что ничего страшного, дай мне сказать». Ты должен слышать это до того, как я отправлюсь на тот свет. Твой банк, наш банк, да наш, наш с тобой у банк, это так. Мы с тобою начинали вдвоем, вдвоем подымали его. Зигмунд закашлялся, и Андре торопливо подал ему стакан воды. Вот, выпей. Спасибо. Так вот. Мы всегда все делали вдвоем. Сейчас я болен, часть моей работы перешла на тебя». И ты справляешься, да еще со мной возишься. Все это твои лекарства. Доктора, профессора, оставь, Зигмунд. Профессора и женевы сами к тебе прибежали. кто услышишь, ты болен. Еще бы банкир приболел. Есть шанс хорошо заработать. Не смеши меня. А может, не за денег. Ведь ты единственный еврей, которого любит вся Швейцария. Ха-ха-ха. Не веришь? Конечно, верю. То-то...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 Сделаем тебе операцию, лучшие профессора к твоим услугам, и тогда посмотрим, кто из нас сильнее. Старая костлява или мужская дружба? Старую костлявую еще никто не победил. Но мужская дружба, она мне сейчас очень пригодится. Обещай, что не оставишь мою Сару и девочек Марию и Розу. Тебе не стыдно? Старый еврей Фляйшман, ну, скажи, тебе не стыдно? Ну вот, значит, договорились. Похоронили Фляйшмана на еврейском кладбище Лугана. Зигмунд был старше Андре всего на год, но выглядел перед смертью на все шестьдесят с гагом. На кладбище все были в черном, и в душе каждого, кто знал Фляйшмана, тоже было черно.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 и оралли очень хотел сверить что речь идет о некоем сексуальном магнетизме они притягательность его быстрорасущего состояния который как шлейф тянул за ним после смерти зигмунда он постепенно рассчитал всех своих старых сотрудников оставив троих профессионализму и преданность которых стопроцентно доверял и набрал в штат одну молодежь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 В нефтяной бизнес просто так не пробьешься, все места там заняты. А что, если одно место оказалось вакантным? Скупить завтра акции Петролевым и занять его. А с другой стороны, кто даст гарантии, что акции тут не упадут в цене? Кто? И тогда Анре просто-напросто обанкротится. Вот бы когда пригодился Зигмунд. Как сейчас был нужен совет, совет трезво знающего человека.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 «Констанция, закажите билет на завтра на утренний рейс до Рима и забронируйте мне на три дня номер в Санта-Чечиле». «Вам звонил господин Гризи», — сказала Констанция, просил перезвонить, как только вы появитесь. «Соедините». Через десять минут раздался звонок. «Чао, Джулио! Чао, Андре! Я завтра вылетаю утренним рейсом к тебе. Ждешь?» «Жду, жду, как манны небесная. Когда торги?» «В двенадцать». Успею. В девять буду в гостинице, в 11 на бирже. Ты что-нибудь уже решил? Да как же я буду принимать такое ответственное решение без тебя? Без гризи никак нельзя. Часа нам хватит, чтобы все обсудить. Надеюсь, хватит. Как погода время Риме? Дожди зарядили, но сегодня вроде бы распогодилось. Ну, до завтра, до завтра. Тебе привести что-нибудь? Себя привози себя, это я обещаю. На следующий день рано утром Анре был в Риме. Ровно в одиннадцать он приехал на биржу, где его уже ждал Джулио. «Все говорят, что акции петролиума на этом не остановятся», — начал он с места в карьер, едва не поздоровались. «Их рост, похоже, не обусловлен мировыми ценами на нефть. В связи с выбросом на рынок дешевой нефти и Саудовской Аравии цены должны упасть, но есть и другие сведения».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 Так вот, когда шейх уйдет в мир иной, в Аравии начнут делить власть. Претендентов там достаточно. Будет явно не до нефти. По меньшей мере потребуется год, чтобы положение в стране нормализовалось. Цен на нефть подскочит все больше. Сегодня за один баррель дают около 30 долларов, а завтра дадут 25, двойной тариф. Заманчиво. В глазах Андре появился блеск. Еще как заманчиво. А какие гарантии? Никаких. Весело хотнул Джулия. «Тот и оно. Ну что, рискнем?» Джулия потер руки. «Ты-то чем рискуешь? Что ты вкладываешь? Дают двадцать пять процентов от стоимости акций, а я, выходит, семьдесят пять. Идеи наши стоящие. Я это шкура и чувствую Заманчиво. Ох, заманчиво». Анре не мог от волнения усидеть на месте. «Ты только поверь мне, андре Все думают, что акции петролиума на завтра непременно упадут, что здесь игра на бирже и ничего больше. А они на завтра взлетят, может быть, в два раза. Джулио тоже не мог стоять на месте и покачивался с пятки на носок. А что, если нет? Что тогда? Ролли редко курил в последнее время. Но тут от чего то захотелось. Очень. Прочищались мозги, легче думалось. «Гризи меня ни разу не подводил», — размышлял он. «Но когда-нибудь его везение может закончиться, не всегда же должно везти, верно? Девяносто девять раз везло, а на сотый облом он посмотрел на Джулио. Тот был весь в напряжении, но держался он спокойно. Анре позавидовал. Хорошая выучка. Отличная школа». Когда-то Зигмунд рассказывал ему о гризе такие вещи... в которые трудно было поверить. Он прыгал в каньон в районе Тессинских водопадов с высотой 50 метров. И вода в каньоне была не теплой, не больше 10 градусов, но самое главное, он прыгал на спор, поставил на кон все, что у него было, сэкономил на тысячу долларов. Он копил ту сумму три года, не доедал, не покупал ничего лишнего, мечтал вложить их в какое-нибудь дело. Для него эти деньги тогда были богатством, и он выиграл. И все это Анре вспомнил только сейчас, глядя на нетерпеливо напряженного Джулио. — А была не была, — сказал он, — ставим на зеро. Вдруг повезет. Не вдруг, а повезет. Спокойно ответил Джулио. И он оказался прав. Дела с нефтью пошли. Отлично. А вскоре в жизни Анре появилась София.